Глава двадцать восьмая. Еще немного магии. Ларисканы выходили из морских вод, сказочно прекрасны, как тридцать три богатыря. Только вот был их не тридцать три, а всего пятнадцать. Отливающая серебристая бирюзовая чешуя, густо-синие глаза без белков и словно крылья за спиной расправленные осьминожьи щупальца, сколышущиеся вуалью плавников между ними. Каждый сдержанно преклонял колено перед пляхбулем и занимал свое место около клумбы на стуле словно они это неоднократно репетировали. Жузняриса, ежов госпожа Альданской, сама Люся, прижимающая к груди переставшую кровоточить, но немного болевшую порезанную ладошку, оказались в кольце из хищных мускулистых русалов. Но почему-то волновало это только Пуговкино. Костя, застыв равнодушным Буддой, так и не вышел из своего непонятного транса после магической депиляции. Юфимия, пронзив взглядом невозмутимого главу шайки морских рыболюдей, тоже не двинулась с места. А Жузняриса, подняв голову к небу Тоску смотрела, как кружит сырой жазотусов, переливаясь разноцветия меховых тел и блестящий слюдой крыльев. Людочка уже была открыла рот, чтобы спросить или закричать, она еще сама не решила, но тут ларисканы запели. Море вспенилось, в небе, несмотря на его безоблачную голубизну, загремели громовые раскаты, а песня, словно шелест волн, переплеталась с криками чаек, шуршанием песка и скрипучими трелями дельфинов и заполнила собой все пространство маленького пляжа. Она несла счастливую радость освобождения, и хотя слов Людочка не понимала смысл выражающий тоску и счастье, радость и грусть, казалось, проникал по струнам души в самое сердце девушки. По щекам невольно потекли слезы, и она стерла их ладошками, даже не обратив внимания, что порез сильно защипала. Взлетели ввысь последние звуки, плеснуло в небо чисто, как горная речка бирюзовой магия и на народа, и тут воздух взмыл, кружась, оброши цветочками стул. Крутясь веретеном, он переливался в магическом спектре радужным блеском, наматывая на себя фиолетовые нити паучьей магии и широкие голубые ленты магии Лайрсканов. Двигаясь, словно марионетка, протянула к нему руки Ефимия Альданская, и с них тоже пузыри с пенными всплесками, как игристое вино, тонкой струйкой плеснула серебристая сила магички. Пуговкины все это великолепие красок доступно не было. Она только открыв рот, наблюдала за парящим стулом в цветочек и гадала, что может произойти дальше. Правда того, что хоть и старенький, но довольно крепкий деревянный предмет мебели вдруг взорвется миллионом разноцветных брызг, она совсем не ожидала. Радужный фонтан, выстрелив как салют во все стороны, залил небольшой каменистый пляжик и всех, кто на нем находился, включая кружащихся в небе насекомышей. Вымокша до нитки на только ахнула от неожиданности. Словно спящий принц ото сна, из стран очнулся Костя, с недоумением оглядываясь по сторонам и рассматривая на своих руках крупные, переливающиеся, как опало, радужные капли. Просияла и с улыбкой посмотрела на Люсю Ефимия, аккуратно, как драгоценность, втирая в кожу руку и лица живительную влагу. Морщинки на лице мадам стали меньше, исчезли пигментные пятна, и хоть двадцатилетней девчонкой она чудесным образом не обернулась, но стала, к изумлению Пуговкиной, моложе лет на десять. Осторожно! В плечи девушки вцепились когтистые женские руки одного из лаирсканов и неожиданно резко дернули назад. Кость от крика среагировал мгновенно, удя каким-то немыслимым полупрыжком-полукувырком из положения, сидя в сторону. Магичка окуталась щитом, взяв под него стоящего у нее за спиной четлика. А с неба, как цветные камни, градом посыпались застывшие прямо в полете жазотусы. Вокруг их королевы монолитной коркой нарастал сияющий кристаллический панцирь. И только переставший фонтанировать стул превратился в золотистый сгусток и висел на прежнем месте искря и поблескивая на солнышке. «Ну и что это было?» Недовольный голос мокрого, как мышь кота, выразил всеобщее недоумение. «Что пошло не так? Мы этой водичкой их как дустом притравили». Мрачный шавермур хмуро разглядывал тушки окаменевших паучков, усеявший пляж вокруг статуи своей королевы. «А если мы сейчас тоже вот так? Расы каменные украшения с прекрасного меняу. Ну и ваши страшненькие надгробия на этом пляжном кладбище целой расы». Кот изо всех сил принялся отряхиваться, раздраженно ворча под нос о магах-недоучках, глупых проклятиях и безумных рискованных ритуалах. Жизнь не покинула тело. Пляхбуль, подойдя, дотронулся до покрывающей жузнеарису корки. С ней все хорошо. Наверное, нужно время. Думаю, если бы с ними что-то случилось, договор был бы аннулирован. Госпожа Альданская пожала плечами и замысловатым жестом создала себе небольшое зеркало на длинной ручке. «Подождем. Тем более, что осталось еще это». С улыбкой разглядывая себя в отражении, Юфимия изящно махнула рукой в сторону золотисто летающего нечета. Шарик, размером с апельсин, висел себе тихонечко, сверкая и переливаясь в воздухе, но никак больше себя не проявляя. — Может, их как-то аккуратно собрать и положить рядышком? — заботливо предложила Людочка, садясь на корточки рядом с одним таким каменным бедолагой и раздумывая, стоит ли к нему прикасаться. — Может, не надо? — шавермур, забыв, что водичка, попавшая на него, непростая, тщательно вылизывал себя. Кот уже не помнил, что вопил про статую, занимался гигиеной, завистливо поглядывая на зеленого охранника-магички, которому, похоже, импровизированный полив, наоборот, понравился. Звук, внезапно раздавшийся одновременно отовсюду, взбудоражил всех. Казалось, кто-то огромный грыз орехи с очень твердой скорлупой. Пуговкина, все еще рассматривавших каменного жазотуса, взволнованно вскочила на ноги, размахивая руками и тыча пальцем себе под ноги. «Это, это, кажется, коконы, и они сейчас вылупятся». Однако, видимо, догадливой девушке в связи с этим в голову пришли еще не очень радужные мысли, так как она бодренько рванула по гальке за надежную спину Ежова, добавив «Неизвестно, что с ними там стало и кто оттуда вылезет». Звук стоял уже невыносимый. Все каменные оболочки покрылись сеткой трещин, но почему-то выбираться из них никто не спешил. Зато задрожал и будто ожил золотистый апельсин, оставшийся вместо стула. Он медленно и плавно опустился и, почти коснувшись головы застывшей статуи Жузни Арисса, словно плюнул с густком лучистого света. Огромный весь в трещинах кокон королевы распался, и вера в добрую сказку Людочки снова вернулась, хоть и не такая безоговорочно наивная, как раньше. Настоящая фея. Девушка во все глаза рассматривала преобразившуюся королеву. Хоть жизнь и изменилась, но родство жазотусов с насекомыми никуда не делось. Только теперь королева не напоминала гибрид уродливого паука-жука с человеком. Сейчас она больше походила на прекрасную бабочку. Небольшая голова с огромными глазами и длинными, как у братино, тоненьким носиком, золотая маска теперь выглядела на ней, как экзотическая шляпка с двумя парами антеннок, украшенных чуть позванивающими ажурными шариками-бубенчиками. Никуда не делись и три пары рук, только они стали изящнее, без устрашающих шипов и черных когтей. По тонкой, почти фарфоровой светло-салатовой коже вязью светились серебристо узоры непонятных символов. Но главная владычица Жазотусов избавилась от уродливого горба из жесткого хитина. За ее спиной символом свободы от проклятия сияли всеми оттенками фиолетового и лилового огромные подвижные великолепные крылья, словно сотканные из тумана. Взвихрив песок и мелкие камушки, королева взмыла в безобычное небо, словно яркая птичка под мелодичной, едва слышной из-за прибоя, перезвон своих необычных украшений. Сгусток золотой магии от взмаха крыльев отлетел прямо к Люсе и требовательно ткнулся ей в руку, словно котенок. Девушка машинально сжала пальцы на теплом шарике, и он как мороженое растаял у нее в руке, на что она даже внимания не обратила, во все глаза рассматривая преобразившийся пляж. Прекратившийся треск сменился не громким, но отчетливым шипением, и коконы на бывших летающих пучках растаяли. Вместо них вставали на нетвердые ноги, оглядывались по сторонам хрупкие, как тростинки крылатые детишки разного возраста. «Охренеть!» — эмоционально высказался Константин в сторону чешуйчатых ларсканов, разглядывая малышку, уцепившуюся, чтобы не упасть, за штанину его шаровар. «Вы что, с детьми воевали? И что теперь с таким количеством малышей делать?» Он с улыбкой наклонился к девочке, которая неожиданно посмотрела на него таким взглядом, что у многоповидавшего ежова мурашки по коже пошли, взглядом очень пожилого, долгожившего человека. «Они быстро вырастут», — счастливый голос Жузнярисы прояснил все. «Память всех поколений вернулась к моему народу, и их тела скоро обретут свой вид согласно разуму». «Ага!» «Значит, вместо детсада, судя по взгляду, будет куча стариков. И хорошо, если не в маразме». Буркнул себе под нос ежов, но его, конечно, услышали. «У наших магов не бывает такого». Раздался у него в голове звонкий мальчишечий голос. И на полысевший от иголок благодаря Юфимии плечу плюхнулся хрупкий вихрастый мальчуган лет трех на вид, тихонечко балансируя нежно-сиреневыми стрекозиными крылышками. «Я возланиус сжисгошесус!» Представился он вежливо вслух. «Но вы когда-то назвали меня взз, чем очень помогли. Очень трудно сохранять нормальное сознание, идентифицируя себя отдельно от сородичей. И, кстати, если Люда не собирается здесь оставаться, то и лучше передать дар острова, пока он не пророс в нее, как в ее предка». Люся, крутивший, оказавшийся в ее руках маленький, словно игрушечный радужный ключик, испуганно обвела взглядом окружающих и отбросила его на камни, словно ядовитую змею. «Не надо мне никакой магии, я домой хочу», — решительно твердо, хоть и чуть испуганно заявила она. «Не все так просто, девочка!» — подошел к ней пляхбуль. «И не стоит разбрасываться артефактами такой силы!» Альданска, шлепнув поляне с любопытством тянущегося к блестяшке Четлика, согласно кивнула. «Истерзиская нерода Эстерблисков не просто так пришел к тебе в руки Люда Пуговкина. Надо все хорошо обдумать и взвесить. И от твоего решения может зависеть не только твоя судьба. Магия Проводника сейчас пытается стать частью тебя, и ключ в твоих руках откроет дорогу, которая всем так нужна». Жузня опустилась на камни пляжа рядом с Пуговкиной и обняла ее крылом, стараясь успокоить. «Подними артефакт, он не опасен, если не попадет в злые руки». Фиолетовая дымка крыла обтекала Люсины плечи прохладой, только от беспокойства Пуговкину это не избавило. Раньше она, не задумываясь, обрадовалась бы доставшимся силам, но сейчас ощутила лишь груз ответственности и желание жить спокойно. Девушка послушно наклонилась за ключиком, очень сожалея, что этот ключ не от всех ее проблем и неприятностей. «Так раздели, и если разделишь проблему, то неприятностей станет меньше». Хрустальным смехом тренькнул в голове чей-то тоненький голосок. «У тебя есть день на размышление, а завтра ты должна озвучить решение. Только свое. Советы слушай, но следуй лишь своему пониманию правильного, и тогда порядок придёт в твою жизнь». «Кто это сказал?» Люся с подозрением посмотрела на летающих вокруг человечков насекомышей, но весь рой дружно отрицательно помотал головами. «Что сказал Людочка?» Костя беспокойно смотрел на взволнованную пуговкину. о, -о, -о Дружно выдохнули маги, услышав ее рассказ. Ты разговаривала с источником волшебства этого мира. Голос источника маги слышат только два раза в жизни. Госпожа Альданска задумчиво смотрела на белые барашки морских волн. Когда маг выбирает свой путь, и когда его жизнь вот-вот оборвется. Это большой праздник и великое благо. «А что нам делать сейчас, пока я думаю?» Люся с надеждой смотрела на заметно посвежевшую пожилую даму и мне разрешили слушать советы. Может, все-таки вы, разбираясь в магии, больше меня что-то подскажете? — А еще у вас там особняк в осаде или в захвате. Многозначительно намекнул шавермур, которого чесали и теребили сразу несколько девчушек с крыльями. Всяк не все сожрали. Может, даже ужин получим, когда-то объем. Да умик обратно. Насытый желудок легче думается. Альданска с сомнением не маленькую толпу гостей и, сосредоточившись, попыталась открыть портал в кабинет своего дома. Только вместо этого всех находившихся на пляже людей и нелюдей словно огромной бесплотной пастью обволокло пространством и выплюнуло в бальном зале особняка. Ну что ж, дорогие гости, Юфимия приняла максимально беззаботный вид гостеприимной хозяйки, словно принимать толпу иномирных магов в своем доме для нее было обычным делом. Прошу прощения, что не готова к приему стольких персон, но обещаю уладить этот вопрос максимально быстро. Она направилась к двери, за ней послушно засеменил на коротеньких ножках корешках четлик, а за ним неожиданно рванул Ежов. «Я так, на всякий случай», оправдывался он на вздернутой в недоумении брови, обернувшись к нему мадам. «Наживку проверить». «Я тоже с вами», прошелестела Жузняриса, жестом что-то приказав своим подданным. «Все же моя сила неплохо успокаивает и влияет на растения ничуть не хуже, чем на людей. Возможно, под действием трансформации ваш охранник мог немного потерять разум, как некоторые из моего народа. Видимо, так они раньше лаирсканов с проводником тем и поладили». Мелькнула у Кости вполне здравая мысль об успокоительном влиянии фиолетовой дымки крылатых волшебников. «Я тоже предлагаю свою помощь!» Щупальца крылья за спиной пляхбуля, обвисшей плащом, вновь и взметнулись вверх, колыхаясь вуалевым перламутром плавников. «А вы охраняйте девушку!» Починясь приказу, воинственной русалочки взяли растерявшуюся пуговкину в кольцо. Над ними пестрым роем вокруг огромной журной люстры беззаботно кружили жазотусы, чуть посмеиваясь над серьезными лайрсканами. Шавермур за закрывающуюся дверь зала в коридор вслед за остальными проскользнул в последний момент, незаметно и молча, словно серая тень. Ушлый кот не собирался разгребать последствия своей нелепой агитации прислуги, зато надеялся, что в пустой кухне будет что-нибудь стоящее его внимания.